Глава девятая Кристина «Мышка, встречаюсь с нужными людьми, решаю проблемы, буду поздно, приеду все объясню». Читаю сообщение от Юры и откидываю телефон на стол. Я не истеричка, не фантазирую на ровном месте и никогда беспочвенно не выдумываю проблем. Вечные претензии, контроль и недоверие ни к чему хорошему не приведут». Юра почти весь день провел с нами, уехал по делам только к вечеру. Я верю, что дела можно решать вечером, если людям удобно обсудить их за ужином. Но внутри все равно неприятно скребет. В такие моменты во мне просыпается что-то сугубо женское и не очень адекватное. У меня нет причин не доверять мужу, за все десять лет он ни разу не был пойман на лжи. «Наверное, я слишком приземленная и не столь амбициозная, как говорит мой муж. Но все эти его дела мне не нравятся, я переживаю, накручиваю себя. И мне было бы спокойнее, если бы работа мужа была более прозрачна для меня. Это все нервы и мои тараканы, усталость, наверное, от рутины, от работы, от небольших скандалов. Но ведь я безумно любила мужа». Десять лет назад я училась и подрабатывала официанткой в небольшом кафе, а Юра работал в снабжении. Мне двадцать ему двадцать восемь. Веселый, симпатичный парень всегда заходил с шутками и комплиментами. Открытый, улыбчивый, он взял меня своей добротой и горящими глазами. Юра оставался выпить кофе и выпивал по три чашки, чтобы пообщаться со мной. Потом стал подвозить домой. Сам работал, но приезжал за мной и терпеливо ждал, когда и закончу. Только для того, чтобы просто поговорить со мной по пути. А потом целовались в его машине. Мне было хорошо и спокойно рядом с ним. Простой парень, как и я, из простой среднестатистической семьи. Все так быстро закрутилось, знакомство с родителями, мой папа ляпнул, что отдаст меня только замуж, и Юра тут же согласился, обозначив свои серьезные намерения. Я любила его, мы были счастливы. Да, у нас не было много денег, но это не казалось главным. За десять лет брака мы многое прошли, и взлеты, и падения, горе и радость, скандалы, куда же без них. Но никогда, ни разу у меня не возникало желания расстаться, я выходила замуж раз и навсегда. Я и сейчас его люблю, но уже более спокойно, как родного человека, мирясь с разочарованиями. Закрывая глаза, на секунду представляя, что Юры нет в моей жизни, не было и не будет, и становится не по себе. Я настолько привыкла к мужу, что он уже часть меня». Он вообще единственный, кто у меня есть, кроме дочери. Без мужа я одна в этом мире. И это страшно. Завтра у меня тоже выходной. Я хочу выспаться, отдохнуть, сходить в парикмахерскую и уделить время дочери. Поэтому сегодня в десять вечера я укладываю дочь спать, продолжая убирать квартиру, мыть полы, чистить ванную, натирать зеркала». Смотрю на занавески в кухне и понимаю, что давно их не стирала, но в эти выходные меня явно на них не хватит. На часах 11 завариваю себе чай, сажусь на кухонный диван, пью чай и листаю ленту соцсети. Сюда я вообще редко захожу, тупо нет времени. Интересно посмотреть на бывших подруг, однокурсников, дальних родственников и просто расслабиться. Приходит сообщение на мессенджер. Открываю, полагая, что это Юрий, но номер мне не знаком. — Кристина Витальевна, уделите мне внимание. Хочется проигнорировать, но собеседник знает мое имя и отчество, и я отвечаю. — Вы кто? — Хотелось бы стать вашей мечтой, но я буду к этому стремиться. Усмехаюсь, становится просто любопытно. — Удачи в стремлениях. Посылаю подмигивающий смайлик. «Спасибо, моя королева. Склоняюсь перед вами и смею просить об аудиенции. Смеюсь. Что-то наглое есть в этих словах, между строк читается дерзость и молодость, несмотря на тон общения. В голове неожиданно рисуется Максим, но этого быть не может. Вынуждена отказать, я женщина несвободная». «Жестоко, но, думаю, сегодня вас никто не охраняет». Выйди на лоджию. Сердце начинает биться где-то в горле. Сглатываю. У меня нет знакомых, которые вот так просто могут мне написать и быть рядом. Выглядит уже не так весело, а скорее маньячно. Соскакиваю с места, и первое, что делаю, это бегу в прихожую, убеждаясь, что дверь заперта. Гашу на кухне свет и крадусь к окну. Вздрагиваю, когда телефон в моих руках начинает звонить. Тот же незнакомый номер. Долго не решаюсь, а потом все же отвечаю, наверное, потому что не чувствовала агрессии от переписки. — Да? — Добрый вечер, моя королева. Я тут внизу у твоих ног. Слышу знакомый, наглый, расслабленный и немного хрипловатый голос. Резко открывая занавеску, всматриваюсь, и легкую панику сменяет злость. Внизу, прямо напротив окна, стоит черная спортивная машина, на которую облакачивается мерзавец. Куртка распашку, высокие военные ботинки, держит телефон возле уха и смотрит на меня, нагло ухмыляясь. Сначала теряюсь, не зная, что сказать. Как он смеет вот так приезжать ко мне, будто я его подружка, а если бы Юра был дома? Он компрометирует меня, вторгаясь в мою жизнь». «Максим!» «Да, это я. Выходи!» Так просто предлагает он. «Ты ничего не перепутал?» «Нет». Такой раскованный ведет себя как пацан. Впрочем, он и есть пацан, который вдруг решил меня склеить или поиздеваться. Скорее, второе. «Не смей больше мне писать, звонить и приезжать. Убирайся!» Скидываю звонок, задергиваю штору, а у самой дыхание сбивается. Выхожу из кухни, заглядываю в комнату дочери. Спит. Телефон в руках вновь вибрирует. Не отвечаю, скидывая звонок. Начинаю искать функцию блокировки, но этот гад все звонит и звонит, прерывая все мои действия на экране. Отвечаю. «Максим, прекрати, это не смешно. Я сейчас позову мужа». Угрожаю. «Нет твоего мужа. Выходи, иначе поднимусь сам». — Вот откуда он может знать, что Юры нет? Блефует? — Не похоже, иначе бы так не наглел. — Не смей, у меня дочь спит. — Тем более, давай не будем пугать малышку, ничего криминального, просто пообщаемся, как друзья. Обещаю, наглеть не буду. — У меня не может быть таких друзей, как ты, — выходит грубо, но он ведь по-другому не понимает. — Недостоин язвительно усмехается. Закрываю глаза, пытаясь подобрать правильные слова. «Максим». Вздыхаю. «Я не уеду, королева. Не выйдешь, дождусь твоего мужа и зайду с ним. Уверен, что он меня впустит». «Конечно, впустит, еще накормит и спать уложит. Юра все уши мне прожужжал про Максима Демина, который может стать его клиентом. Я не выйду». Скидываю звонок, выключаю звук. Сажусь назад на диван, допивая остывший чай. Самоуверенный мерзавец. Самое смешное, что внутри меня беспочвенно нарастает чувство вины перед мужем, словно я изменила. Хотя этот наглец сам на меня накинулся и практически насильно впился в губы. Надо было сразу все рассказать Юре. Утаивание подразумевает вину. Но ведь это не так. Мне бы лечь спать и забыть про этого пацана. Но сердце не на месте. «Пожалуйста, уезжай!» Мысленно призываю я. Стою с места, подхожу к окну, немного отодвигаю штору. Стоит на том же месте. Также облокотившись на машину. Курит, что-то пишет в телефоне. Хватая свой телефон, проверяя мессенджер. Три сообщения от мерзавца. Игнорируя, пишу мужу. «Юр, ты долго?» Мне вдруг хочется, чтобы он приехал, поговорил с этим пацаном и осадил. «Ложи спать, мышка, я еще часа на три задержусь». С досадой откидываю телефон, злюсь теперь на мужа. Накрывает каким-то необоснованным детским разочарованием. Открываю сообщение Максима. «Если я замерзну здесь насмерть, ты будешь виновата». — Крис, просто поговорим. Моя королева, прошу немного вашего внимания. А следующее сообщение — это фото. Там Юра. В темно-синей рубашке, которую я наглаживала полчаса. Он в каком-то заведении. женщиной. Лицо обдает жаром. Ничего такого. Просто сидят рядом за столом. Юра смотрит на женщину. На этом все. Он говорил, что его пригласили на встречу за ужином, но женщина... Как-то в моей голове не укладывается, что женщины занимаются техникой. Хотя все может быть, она старше моего мужа лет на пять. Да, я ищу этому оправдание. Откуда у тебя эта фотография? Выйди, расскажу. Вновь перечитываю сообщение мужа о том, что он задержится. Мой и так разбитый телефон снова летит на стол. Иду в комнату. Нахожу в комоде радио няню, мы давно ей не пользовались. Вставляю батарейки, проверяю. Работает. Тихо. На цыпочках прохожу в комнату дочери, ставлю на ее столик, а вторую засовываю себе в карман. Лечу в прихожую, надевая куртку прямо на пижаму, в которой ходила дома, и в тапочках покидаю квартиру, забыв телефон.